Специально пришел пораньше, чтобы подготовиться психологически, а заодно пропитаться импрессионистской атмосферой старого Руана. Повернувшись к туристическому офису, ли листал путеводитель. Большая часть картин с изображением Руанского собора. Всего их насчитывалось 28. Клод Моне писал со второго этажа этого здания. Писал в разное время суток и в разную погоду. Во времена Моне в здании Турбюро, одном из первых памятников французского Ренессанса, находился магазин модной одежды, а до того финансовое управление. Сильвио продолжал читать свою брошюру. Клод Моне писал соборы с других точек, в том числе с улиц Грампон и Гроорлож, из разных зданий, многие из которых были разрушены в годы войны. Инспектор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 и восхищаются безумцами. Инспектор посмотрел на часы. Пора. Со школьных лет у него сохранилась привычка к пунктуальности. Он покинул Соборную площадь и устремился под арки торгового пассажа. «Улица Карму», — написано было на табличке. «Музей, если он верно разобрался в схеме, должен быть слева». Бенавидиш свернул в узкую улочку, застроенную домами с фахверковыми фасадами. Здесь, в средневековой части Руана, он чувствовал себя неуютно. Город напоминал ему лабиринт, родившийся в чьем-то больном сознании. Уж не в сознании или того самого типа, который задумал выстроить самый высокий в стране собор. Как ни старался Сильвио, у него не получалось полностью сосредоточиться на поиске нужного дома. Из головы не шло дело Марваля. Он носом чуял, что-то в этом деле не то. Можно подумать, что некий хитрый и злобный кукловод дергает участников трагедии за ниточки, заставляя совершать те или иные поступки. Этакий мальчик-спальчик, коварный, как Макиавелли, зная себя, разбрасывает на дороге камешки, чтобы все шли туда, куда он задумал. Но кто же он такой? Сильвио вышел на площадь, названную в память о 19 апреля 1944 года, и еле-еле успел отскочить в сторону от детской коляски, которую катила решительного вида мамаша. Коляска, не сбавляя скорости, проехала ему по ноге. Инспектор машинально пробормотал извинения. В мыслях неотступно крутился все тот же вопрос. Кто? Жак Дюпен?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 Он додумался до того, что начал подозревать Серенака в нечестной игре. Но в самом деле патрон ведет себя более чем странно. К тому же эти совпадения... Лоренц не скрывает, что помешан на живописи. Вон весь кабинет себе завесил картинами. Да и до того, как получить назначение в Вернон, работал не где-нибудь, а в отделе по борьбе с незаконной торговлей предметами искусства. И тут вот вам, пожалуйста, убийство коллекционера. Как по заказу. «И где? В верни? Это не говоря уже о маниакальном упорстве, с каким Серенак пытается повесить убийство на Жака Дюпена, одновременно флиртуя с его женой. Сильвио поделился своими опасениями с Беатрис, но жена и слушать его не пожелала. Она без ума от Лоренса. А ведь виделись всего-то один раз. Сильвио вышел к небольшому скверику перед серым зданием монументальной архитектуры. На ступеньках здания томились люди, человек десять. Вход в музей изящных искусств. Беновидиш ускорил шаг. Да, Беатрис вбила себе в голову, что Лоренц замечательный, знающий, остроумный и очень обаятельный. Даже странно, — добавила она, — для полицейского у него потрясающая интуиция, почти женская. Может, задумался Беновидиш, в этом и кроется причина его недоверия к начальнику? В том, что он нравится Беатрис?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 люди так восхищаются безумцами. Особенно женщины. Инспектор Сильвио Бенавидиш стоял в холле Руанского музея изящных искусств и терпеливо дожидался появления хранителя. Высоченные потолки, огромные размеры помещения и великолепие росписей на стенах действовали на него угнетающе.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 Гиотен был точно такого же роста, ходил в таком же халате и разговаривал в той же точной манере. Как ни странно, в школе учителя, особенно те, которых ученики не слушались, всегда выбирали козлом отпущения Сильвию. Наверное, Ашиль Гиотен принадлежал к той же касте злобных коротышек, которые тушуются перед начальством и отыгрываются на подчиненных. Гиотен с поразительной скоростью поднимался по лестнице. Сильвио испугался, что он сейчас наступит на полу халата, споткнется и полетит вниз. «Вы идете или как? И что там за история с убийством?» Беновидиш затормозил, чтобы не налететь на серый халат. Довольно богатый человек, окулист из Живерни, увлекался коллекционированием живописи, особенно интересовался Моне и кувшинками. Не исключено, что это и стало мотивом преступления. «И?» «И мне хотелось бы узнать об этом немного больше».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 «Начнем с кувшинок, если вы не против. Сколько именно картин на эту тему написал Моне? Двадцать, тридцать, пятьдесят?» «Пятьдесят?» Гиотену удалось невероятное. Он издал возглас, напоминавший и крик ужаса и савдонический хохот. Что-то похожее умеют проделывать гиены. «Будь в руках у хранителя железная линейка, инспектор ни за что не уберег бы свои пальцы». Все люди с портретов, висящих на стенах в зале Искусства Возрождения, укоризненно посмотрели на Бенавидиша. Сильвио невольно опустил глаза. А Шильгиотен, напротив, воинственно вздернул плечи. Инспектор обратил внимание, что на ногах у хранителя ярко-оранжевые носки. — Вы что надо мной смеетесь, инспектор? Пятьдесят полотен с кувшинками. Так вот, знаете. На сегодняшний день специалисты атрибутировали 272 холстаки стеклода Моне с изображением кувшинок. Сильвио вытаращил глаза. Можно измерить их в квадратных метрах, если вам угодно. В конце Первой мировой войны Моне получил государственный заказ на 200 квадратных метров художественных полотен под общим названием «Кувшинки» для музея Оранжери. Но если добавить к ним лишние полотна, которые художник, страдавший катарактой, писал уже полуслепым,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 что значит «пятно». До Моне никто не делал ничего подобного. И никто из современников не понял замысла мастера. Все считали, что художник к старости тронулся умом. Когда он умер, о кувшинках, особенно из последних серий, все предпочли не упоминать, будто забыли. Списали их на старческий маразм. Сильвио не успел спросить, что хранитель подразумевал под словом «забыли». Тот трещал, не закрывая рта. Но всего поколения спустя... Именно последние полотна Мане дали в США толчок к зарождению нового направления в искусстве, известного как абстрактная живопись. Отец-основатель импрессионизма оставил нам в наследство новое творческое изобретение — модернизм. Вы знаете Джексона Поллока? Сильвио не посмел сказать, что не знает. Сказать, что знает, он тоже не посмел. Геотен оскорбленно вздохнул. Тем хуже для вас.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 способна удивить вас еще несколькими сюрпризами. Правда? Это было единственное, что пришло Сильвио в голову. отэн не обратил на его реплику никакого внимания. Кувшинки расположены строго на оси Триумфа. Это ось, которая проходит через собор Нотр-Дам, Лувр, сад Тюильри, площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальную арку и арку дефанс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 Теперь вы понимаете, что каждый квадратный сантиметр кувшинок стоит целое состояние. Это не просто картины, это поворотный пункт во всей истории современного искусства. А произошел этот поворот здесь, в Нормандии, в нескольких километрах от Вернона, в ничем не примечательном пруду. Вот почему величайший гений живописи почти 30 лет писал исключительно кувшинки. Святые королевы и герцогини, воодушевленные поэтичным рассказом хранителя, казалось, были готовы вспорхнуть с портретов семнадцатого века и умчаться в неведомые дали. Когда вы говорите целое состояние, что конкретно вы имеете в виду? Геютан пропустил вопрос Бенавидиша мимо ушей. Прошагав через весь зал, он распахнул окно и обернулся. «Ну, вы идете или нет?» Сильвио поторопился присоединиться к хранителю. Сейчас я объясню вам, сколько стоят кувшинки, если верить последним торгам на аукционах Лондона или Нью-Йорка. Вот, посмотрите. Видите, напротив, на улице Жанны Дарк, каменные пятиэтажные дома. Всем известно, что там очень дорогие квартиры. Это так называемое «престижное жилье». Так вот, за одно полотно с кувшинками кисти Моне, размером, скажем, в квадратный метр, вы могли бы купить сотню таких квартир.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 все содержимое магазинов, расположенных на улицах Гроурлош, лож Жанны Дарк и Республики вместе взятых. Поймите вы, наконец, на самом деле эти картины бесценны. Вот что я пытаюсь вам внушить. Ведь это же кувшинки. Вы надо мной смеетесь. Последний Мане был выставлен на лондонском аукционе «Кристис» со стартовой ценой 25 миллионов фунтов стерлингов. И это была картина раннего периода творчества художника. «Двадцать пять миллионов фунтов! Пересчитайте сами на квартиры или машины!» Сильвио стоял словно оглушенный, Охранитель уже снова манил его за собой к лестнице на этаж, где хранилось собрание импрессионистов. Песаро, Сислей, Ренуар, Кайбот и, разумеется, Муне. Знаменитая улица Сен-Дени в вихре трехцветных флагов. Руанский собор в ненастную погоду. А сейчас на рынке еще есть кувшинки? Осмелился задать вопрос бенавидиш. Что значит на рынке? Ну, не найденные картины. Робко уточнил полицейский. Не найденные? В каком смысле не найденные? Вас что в полиции не учат выражать свои мысли точно? Вы хотите спросить, есть ли шанс, что где-то вдруг всплывет прежде неизвестная работа Моне, забытая картина, обнаруженная где-нибудь на чердаке в Живерни или в подвале, и вы намекаете, что? Подобная находка вполне может послужить мотивом убийства. Еще бы, если на кону стоят такие деньги. Так вот, инспектор, слушайте внимательно, что я вам скажу.